«Здравствуй, Олечка. Ты же вчера жаловалась, что устала, что еще как минимум сутки будешь отсыпаться после корпоратива и зачетов. А ведь Жорж Сант намекала, не мешала бы поработать, так как у тебя месячный план невыполненной сессии на носу. Э, Я... у меня голова с утра болела, а здесь так получилось» смущенно залепетала девушка вот в в в вадима сергеевича случайно встретила а вы а вы ведь тоже не собирались выходить в свет до нового года сами говорили и евгения александровна здесь вдруг испуганно расширила она глаза не волнуйся ее здесь нет я здесь с однокурсниками а на работу на твоем месте я бы завтра заехала я заеду честное слово Виновато захлопала ресницами Стрельникова. — Вам, наверное, надо поговорить. Я отойду. Я вас после отыщу. — произнесла она непонятно кому и быстро ретировалась. — Надо ж! — Как тебя бояться! — шутливо заметил Вадим. Прям Екатерина Великая. — Я рад, что ты здесь. Если честно, то хотел поговорить и надеялся увидеть. Чуть смущенно добавил он, — странно, что ты надеялся меня здесь увидеть. Язвительно отреагировала Катя. Насколько я успела заметить, жаждущих твоего внимания хоть отбавляй. Меня коллеги пригласили, — гордо расправила она плечи. И как коллективу понравилось, насмешливо поинтересовалась она после паузы. Главное, чтобы мне понравилось. — нахмурился Вадим, явно не ожидавший такого тона. Если на чистоту, то он и сам уже трижды пожалел, что, обсуждая два месяца назад организацию новогоднего вечера, назвал Зиночки именно этот клуб. Он давненько не был в этом заведении, почти полгода, и уже всерьез подумывал найти замену Кире, с которой когда-то здесь и познакомился. Кто ж знал? что в его жизни все так быстро изменится. И, собираясь на вечеринку, он будет думать только об одном — увидеть там Катю или нет. Увы, ее там не было. Две другие вертевшиеся вокруг дамочки ничего, кроме раздражения, не вызывали. С расстройства он даже выпил лишнего и уже собирался ехать домой, когда наконец-то заметил Катю. Мероприятие окончено. «Желающие могут отправляться по домам или продолжить вечер в клубе», — продолжил Вадим. «А с чего это ты так печешься о моих сотрудниках? Насколько я помню, членом вверенного мне коллектива ты быть отказалась». «Отказалась. Но не из-за того, что мне не понравился коллектив». «Шеф не угодил», — с сарказмом уточнил Ладышев. Шеф как раз угодил, не согласилась она, а вот человек, который прячется за его маской, не очень. — Ну, значит, им не повезло, — развел он руками. Ну, что поделать, бывший хирург, привык работать без анестезии. Небольшой заминки в разговоре Кате хватило, чтобы осознать. Такая долгожданная встреча с Ладышевым по ее вине превращается в заурядную словесную пикировку. — Ладно. — сбавила она пыл. — Я тоже хотела с тобой поговорить. — Извини за ту глупую записку в конверте. — Да уж. Что, — Что-что описать ты, мастер. Напротив, завелся Вадим. Ты прав. Это, наверное, единственное, чему я научилась в жизни. И еще как. Ничем не лучше бывшего доктора. Писать, как резать по-живому, не задумываясь о последствиях. Только есть одна разница между доктором и вашим братом-журналистом. Доктор со своим больным идет до конца. А вот вам? Лишь бы заморать, облить грязью. И не важно, что статья в газете может кого-то убить. «Ты о чем?» — недоуменно подняла глаза Катя. «Все о том же. Если у доктора умирает больной, он всю жизнь потом мучится. Все ли правильно сделал? Можно ли было его спасти? Вот скажи, разве журналистов посещает раскаяние? Как-то не верится». «Если тебя кто-то обидел из журналистов, я не имею к этому отношения». Я хочу извиниться лишь за себя. Увы, только после того, как пообщалась с твоей мамой, я поняла, что причинила тебе боль. Боль? И ты уверена, что я могу чувствовать боль? И что ж такого рассказала тебе мама? — Нина Георгиевна, замечательная женщина, — миролюбиво улыбнулась Катя. Не волнуйся. Она больше рассказывала о своих родителях о твоем отце. Столько лет человек хранит не только память, но любовь, нежность. Меня это так тронуло. Я даже подумала статью о ней написать. А вот этого не смей. Даже думать не смей. Одна такая трогательная статья уже погубила отца. А? Об этом тебе мать не рассказывала? А зря... Еще одна может запросто убить и ее. Неожиданно разъярился Вадим и даже непроизвольно сжал кулаки. Потрясённая его реакцией Катя замерла, интуитивно съежилась, предательски задрожали ресницы, горло подкатил ком обиды. За что он с ней снова так? Я не знаю, кто и когда это сделал. — тихо произнесла она, — но я готова извиниться из-за того человека. Прости, — добавила она, и изо всех сил, сдерживая, готовая вот-вот брызнуть слезы, бросилась к дамской комнате. — Зачем я здесь? — досадовала она, — словно на казнь по собственной воле явилась. Почти победа! — невесть, откуда возникшая Зиночка, ухватила Катю под локоть и с жаром зашептала. — Одна мымра только что съехала. — Какая мыбра? Куда? — старательно прячу лицо, спросила та. — А мне откуда знать? Я подслушала, что она уговаривала шефа вместе с ней куда-то уехать. Да только, Вадим Сергеевич, что-то такое ей ответил, что она надулась и слиняла из клуба. — Так это кири надо. А блондинку мы с твоей помощью нейтрализуем. Это как? — А так. Тебе всего-то требуется подойти к нему и поздороваться. Уж я-то знаю, кому он здесь неровно дышит. Поверь, сработает. Ты что, Зин, решила меня сосватать? Через силу улыбнулась Катя. Я уже здоровалась и с ним, и с блондинкой. Оля Стрельникова, стажерка из нашей газеты. — Так вы знакомы? Надо же! Разочарованию Зиночки не было границ. — А откуда она его знает? Благодаря мне привозила в ваш офис документы. Так вот, почему мне ее лицо показалось знакомым. Неужели я ошиблась? А как ты считаешь, он и в самом деле положил на нее глаз? — Да, убийственная прямота Узиночки, усмехнулась про себя Катя. Почему бы и нет? Молодая, симпатичная. Тебе она тоже понравится. — Еще одна мымра! — фыркнула секретарша. — А ты куда смотрела? — спросила она с укором. Давай честно. Неужели тебе не нравится Вадим Сергеевич? Катя вздохнула. Нравится. Разве он может кому-то не понравиться? Только что это меняет? Я не из породы охотниц. К тому же журналистка, да еще блондинка, а значит, не в его вкусе, решила отшутиться она. Да, журналистов он недолюбливает, это верно. Сколько раз просили дать интервью, Даже на порог не пускает. А чего ты взяла, что не в его вкусе? Так ведь ты сама сказала, что ему нравятся стройные брюнетки. Мол ли, что я сказала? Может, это маневр у него такой отвлекающий? О чем-то задумалась Зина. И все-таки ты не права. За столько лет я, как никто, научилась улавливать его настроение. Знаю все его пристрастия. Кроме работы и охоты ничего ему не нужно. И никем он надолго не увлекался, уж поверь мне, я в курсе. А тут появляешься ты, и человека словно подменили. Он будто ожил. Чувства, эмоции, шутки. Иногда, правда, сильно расстраивался, раздражался. Ну, это когда ты надолго пропадала. Если честно, то эти его перепады настроений уже весь коллектив заметил. И сегодняшнюю вечеринку многие сравнивали с той, что была в боулинг-клубе. — И тебя вспоминали добрым словом. — Жаль, что он вычеркнул тебя из списка приглашенных, — простодушно сообщила Зина. — Вы поссорились? — Нет. — С чего нам ссориться? — Моя работа выполнена. Ладышеву я благодарна за поддержку в тяжелой жизненной ситуации. Машину помог быстро отремонтировать. А в остальном? — Тебе все показалось. Даже если проскочила между нами какая-то искорка, то, увы, Ничего не зажгла и погасла. Так бывает. А так как мужчинам, Зинуль, я теперь патологически не верю, насчет твоего шефа и не обольщайтесь. Почему это ты им не веришь, да еще патологически? С мужем развожусь. Чтобы прекратить бессмысленный разговор, призналась Катя. — Ой, так это ж здорово! Вопреки ожиданиям, обрадовалась та. — Зато теперь... — Зина! Я тебя прошу, хватит об этом.